Глава 13. Когда ри началось, голова у неё гудела, рот был словно набит коконами шелкопрядов, а в садинах на спине пульсировала боль, отдаваясь в каждой мышце ниже пояса. Все мысли утонули в грохоте, который обволакивал её, так что кости гудели от вибрации. Она почувствовала пустоту в животе, а пол наклонился. Она что, в дережабле? Калбу прикоснулось что-то влажное и прохладное. Рин заставила себя открыть набрякшие веки. Постепенно взгляд сфокусировался на лице Дадзи. Та вытирала Рин лицо влажной тряпкой. «Ну, наконец-то», — сказала Дадзи. «Я уже начала волноваться». Рин села и огляделась. Вблизи гондола дирижабли оказалась гораздо больше, чем представляла себе Рин. Она сидела в помещении размером с корабельную каюту, И здесь, видимо, было много таких, потому что поблизости не было ни одного республиканского солдата. Не прикасайся ко мне. Тише, тише. Дэдзы закатила глаза и продолжила оттирать щеку Рин грязью. Тряпка уже побурела от запекшейся крови. Я ведь никак спасла тебе жизнь. Я не собираюсь, Рин попыталась разобраться в мыслях, вспомнить, чего боялась. Гора, гора, я не собираюсь Вот, поешь. Дадзы сунула ей в руку чёрствую булочку. Тебе нужно набраться сил, иначе не выдержишь заточения. Рин беспомощно уставилась на неё. К булочке она не притронулась. Пальцы так ослабли, что даже сжать её не могли. Зачем ты это сделала? Я спасаю нас обеих, ответила Дадзы. А может, и твою зарождающуюся Южную империю. если ты только способна прекратить истерику и выслушать меня. «Армия! Армия тебя покинула, а сохранившие верность офицеры не в состоянии тебе помочь. Коалиция Южан тебя сдала, и ты не можешь вызвать огонь». Дадзе разгладила волосы Рин и заправила их за уши. «Я позаботилась о том, чтобы тебя доставили в Чулу-Карих целый и невредимый. Но зачем?» Потому что одной моей силы недостаточно. Нам нужен союзник, наш общий друг. А он, если мне не изменяет память, пожелал навеки замуровать себя в горе. Рин вытаращила глаза. Она поняла слова Дадзин, но не поняла, что всё это значит. И мозг некоторое время судорожно пытался извлечь смысл. А потом всё встало на свои места, и её охватило уныние. Уже почти год она не вспоминала о Дзяне. Не позволяла себе вспоминать, это было слишком болезненно. Он был не просто её учителем, но и наставником. Она доверяла ему. Он обещал, что с ней ничего не случится. А потом разразилась война, и Дзян просто удрал, бросил её, замуровав себя в проклятой горе. Он не выйдет оттуда, прохрипела Рин, слишком напуганная. Губы Дадзы изогнулись в усмешке. Ты так думаешь? Он хочет спрятаться, он не выйдет. Он с ним что-то не так. Его печать разрушается, с жаром сказала Дадзы. Её единственный глаз сверкнул. Я точно знаю, я тоже это чувствую. Он становится сильнее, становится прежним. Не знаю, что на меня нашло, когда я наложила печать на нас троих. Но я всегда подозревала, всегда надеялась, что сделала что-то не так. Я оказалась права. Печать можно сломать, она не совершенна, и теперь её сила угасает. Сейчас я, мы получили второй шанс. Это не имеет значения, покачала головой Рин. Он не выйдет оттуда. Но ему придётся. Дадзи снова принялась протирать виски Рин. Он мне нужен. «Но он мне тоже был нужен», — сказал Арина, ощутив укол боли в груди, смесь разочарования и отчаяния, которые до сих пор так успешно подавляла. Ей хотелось что-нибудь пнуть, хотелось расплакаться. «Почему же боль до сих пор так остра? Ведь прошло столько времени». «Возможно», — Дадзе окинул Арина сочувственным взглядом. «Но, Дзе, я не твой якорь, а мой». Полёт длился не то ещё несколько минут, не то несколько часов. Рин толком не поняла, поскольку провела это время в наполненном болью полузабытьи, то выныривая из него, то проваливаясь обратно, а всё тело ломило от многочисленных ссадин. Дадзи погрузилась в молчание, опасаясь лишних ушей. Наконец гул двигателя стих, превратившись в завывание, а потом совсем прекратился. Когда гондола стукнулась о землю, накренилась и заскрежетала, Рин резко пришла в себя. В отсек вошли республиканские солдаты, бросили ее на носилки и вынесли на ледяной горный воздух. Она не сопротивлялась, да завелела ей изображать беспомощность. Рин поняла, что они в провинции Змея, узнала контуры гор, ведь она уже бывала здесь прежде. Но в глубине души не хотела соглашаться с тем, что они и в самом деле находятся в горах Куханин. Неужели геспирианцы постоянно путешествуют именно так? Она пыталась вообразить мир с их точки зрения. Каким он будет, если однажды любой человек сможет перенестись с континента на континент всего за каких-то несколько дней? Если она сможет проснуться утром в Синегарде, а вечером лечь в постель в Орлонге? «Неудивительно, что они ведут себя так, будто владеют миром. Им он кажется таким маленьким». «И куда теперь?» — спросил солдат. «Наверх», — ответила Дадзи. «Вход ближе к вершине. Там невозможно посадить дирижабль, нужно подниматься пешком». Рин так крепко привязали к носилкам, что она едва могла приподнять голову. Она не видела, далеко ли им еще идти, но подозревала, что это займет несколько часов. Единственная тропа к входу в Чуллу-Карих ближе к вершине становилась предательски узкой. От дережабля до вершины оставалось пройти ещё треть пути. По крайней мере, ей не придётся карабкаться самостоятельно. Пока солдаты тащили Рин в гору, раскачивающиеся носилки убаюкивали её, навевали дремоту. Голова налилась тяжестью, то ли ей дали снотворное, то ли организм просто надломился из-за стольких ран. Весь поход она провела в забытье, и ссадины от сапог Судзе отдавались просто тупой, почти приятной болью. Только услышав скрежет каменной двери, Рин поняла, что они прибыли в Чулуу-Карих. «Посветите-ка!» — велела Дадзе. Рин услышала потрескивание, кто-то зажег факел. «Время пришло», — решила она. «Сейчас Дадзе набросится на солдат. Дадзе получила желаемое...» привела их в чулоу-карих. Теперь осталось только загипнотизировать солдат, заманить к краю пропасти и столкнуть. "Сюда", сказала Дадзы. "Здесь нечего бояться, это всего лишь статуи". Солдаты внесли Рин во мрак пещеры. На неё сразу навалилась тяжесть, как будто невидимая рука зажала рот и нос. Рин охнула, выгнувшись на носилках. Она хватала ртом воздух, но его было слишком мало. Перед глазами запрыгали чёрные точки. Она дышала так судорожно, что лёгкие чуть не лопались, но воздуха всё равно не хватало. Стены чулоу Кариха были так крепки, что здесь терялась всякая связь с миром духов. Это ужаснее, чем тонуть. Когда Рин пришла сюда в первый раз с Алтаном, то и два могла выносить эту тяжесть. Сейчас после того, как она столько лет дышала в унисон с Богом, было неизмеримо труднее. Феникс стал её частью, постоянно присутствовал в голове, всегда вселял уверенность. Даже без Каты она всё равно ощущала слабую связующую нить с Богом, а теперь даже та исчезла. Теперь Рин казалось, что гора навалившись всем своим весом, разорвёт её изнутри. Идущий впереди солдат щёлкнул ей по голове пальцами. Эй, ты, заткнись. Рин даже не осознавала, что кричит. Кто-то заткнул ей рот тряпкой. Рин стала ещё сильнее задыхаться. Из головы пропали все рациональные мысли. Она забыла, что всё это притворство, часть плана Дадзы. Как может это выносить су Дадзы, которая прожила с голосом богини в голове дольше, чем Рин живёт на свете? Как она может спокойно идти вперёд без единого крика? В то время, как Рин барахтается, пытается сделать последний глоток воздуха перед смертью. И все они были шаманами. Солдат у неё в ногах присвистнул, и тихий звук раскатился эхом по пещере. Великая черепаха, и давно они здесь, с тех пор, как существует империя, отозвалась Дадзы. И они останутся здесь на многие годы после нашей смерти. Они что, не могут умереть? не могут. Их тела больше не принадлежат смертным. Они стали проводниками богов, а потому заперты здесь, чтобы не уничтожили весь мир. Вот жуть какая, солдат цокнул языком. А врагу не пожелаешь. Солдаты остановились и опустили носилки с Реннал на пол. Тот, что нёс её со стороны головы, наклонился над ней. В свете факелов его зубы блеснули жёлтым. Здесь твоя последняя остановка, спирка. Рин смотрела не на него, а на ряды пустых постаментов, тянущихся вглубь горы, как будто до бесконечности. Её разум оцепенел от ужаса. Она беспомощно дёргалась, пока солдаты отвязывали её от носилок и тащили к ближайшему постаменту. Рин покосилась на додзыв в беззвучной мольбе, но безрезультатно. Почему она ничего не предпринимает? Игра уже зашла слишком далеко. Не в интересах Дадзы замуровывать Рин. Ей лишь нужно было попасть в чулу у корих. Теперь республиканские солдаты ей без надобности, пора уже от них избавиться. Но Дадзы просто стояла, слегка прикрыв веки, и наблюдала, как солдаты водружают Рин в центр постамента. Рин вдруг пришла в голову жуткая мысль. Дадзы не обманывала солдат. «Дадзе нужно было попасть в Чулу-Карих, нужно было добраться до Дзяна, но в ее планах не было места для Рин. О боги! Придется самой отсюда выбираться. Но из горы не сбежать. В таком состоянии Рин не сумеет добраться до выхода и спуститься, опередив солдат, тем более когда ноги так крепко связаны. Но она может добраться до края прохода, может спрыгнуть и вниз». Всё лучше, чем провести замурованной в скале целую вечность. Она перестала сопротивляться и обмякла на руках солдат, притворившись, что потеряла сознание. Они ослабили хватку, и этого хватило, чтобы вырваться. Рин поднырнула под их руки и бросилась к краю. Ноги были связаны так крепко, что она могла лишь ползти, но она была совсем близко, всего в какой-то шаг или два и Однако, оказавшись на краю, она заглянула в бездну, и ноги налились свинцом. «Прыгай!» Она не смогла. Даже зная, что вечная жизнь в чулу у корихи хуже смерти, она не смогла. Ей не хотелось умирать. «Ну уж нет, так просто тебе не отделаться!» Чьи-то сильные руки схватили ее за пояс и оттащили от края. Солдаты подняли ее за ноги и поволокли, как мешок с рисом. Совместными усилиями они затащили её на пьедестал и установили вертикально. Хватит, зарычала Рин, но слова из-под кляпа прозвучали слабо и нечленоразделно. Мне нужно, пожалуйста, Дадзы, Дадзы, скажи им. Дадзы избегала её взгляда. Свежить её ноги, как следует, хладнокровно велела она, словно приказывает слугам передвинуть стол. Поставьте её прямо. Камни сами сделают остальное. Арина всеми способами пыталась сбежать, брыкалась, извивалась, повисала на руках у солдат. Всё бесполезно. Они были сильны, а она слишком ослабла. Изнурена голодом, ранами, обезвожена. Она больше не видела выхода. Арина оказалась в ловушке и даже не может умереть. Э что дальше? спросил солдат. А теперь гора сама всё сделает. Дадзы запела на языке китрейдов, и скалы ожили. Рин в ужасе смотрела на основание пьедестала. Поначалу казалось, что его движение мерещится ей в призрачном свете факелов, но потом Рин ощутила ледяное прикосновение к камня к лодыжкам. Скала поглощала её, создавая неподвижную оболочку на коже. Рин не успела ничего сделать. Из-за нескольких мгновений камень добрался уже до коленей. Когда камень поднялся до талии, солдат выпустил Рин и отпрыгнул. Теперь верхняя часть её тела была свободна, но это уже не имело значения. Как бы она ни билась, Рин не могла избавиться ноги от каменных объятий. Через считанные секунды камень подобрался к груди, сковал локти в согнутом положении и подобрался к шее. Рин запрокинула голову, пытаясь оставить свободным от камня хотя бы нос, но все бесполезно. Камень уже был на лице и смыкал глаза. И вот зрение померкло. Рин больше ничего не слышала, не чувствовала даже камень на коже. Он слился с ней воедино, как естественная оболочка, полностью ее обездвижившая. Рин больше не могла пошевелиться. Не могла. больше велица. Она попыталась напрячь мышцы, чтобы сломать каменную оболочку, но та осталась неподвижной, а её лишь охватила паника, усиливаясь с каждой секундой. Она не могла дышать и поначалу даже обрадовалась, ведь без воздуха она скоро потеряет сознание и пытка прекратится. Лёгкие горели и разрывались. Очень скоро она вырубится. Скоро всё будет кончено. Но ничего подобного не случилось. Она утонула, постоянно тонула целую вечность, но не могла умереть. Рин хотелось закричать, но она не могла. Так хотелось дёрнуться или хотя бы пошевелиться, что разрывалось сердце. И даже это было бы к лучшему, ведь лучше быть мёртвой, чем стоять неподвижно до скончания времён. Сама мысль о том, что эта пытка будет продолжаться бесконечно, день за днём и год за годом, Была пыткой. Лучше бы я прыгнула, думала она. Лучше бы я умерла. Эта мысль снова и снова крутилась в голове. Единственная отрада в новой ужасающей реальности. Лучше бы я умерла, лучше бы я умерла, лучше бы. Мысль о забвении превратилась в фантазии. Рин представляла, что на самом деле спрыгнула. Воображало короткое и захватывающее дух падение и хруст костей одно колодца, за которым последует благословенная пустота. Рин так много раз прокручивала в голове эту последовательность, что на краткий миг ей удалось обмануть саму себя и решить, что она и впрямь это сделала. Она просто не могла бесконечно выносить этот ужас. Паника наконец отхлынула, сменившись глубокой безнадёжностью. Тело смирилось с действительностью. Она не сбежит и не умрёт. Она будет вечно стоять здесь, не мёртвая, но и не живая, в полном сознании. У неё не осталось ничего, кроме собственного разума. Когда-то Дзян научил Рин медитировать, на несколько часов очищать разум, пока тело погружается в мирное полузабытьё, становится пустым сосудом. Несомненно, именно так он и выживал здесь всё это время. Вот почему он вошёл сюда по собственной воле. Как бы Рин хотелось овладеть этим навыком, но ей никогда не удавалось добиться такой внутренней неподвижности. Разудок восставал против скуки, мысли начинали блуждать. Ей не оставалось ничего другого, кроме как обратиться к воспоминаниям, чтобы хоть чем-то заняться. Она перебирала их, отбрасывала одни и наслаждалась другими, смакуя каждую деталь. Вспомнила Тикони, Те прекрасные тёплые вечера, которые она проводила в доме учителя Фейрика, как они обсуждали прочитанные книги, ирин получала новые. Вспомнила, как играла с малышом Кесиги во дворе, изображая разных животных из императорского зверинца, рычала и шипела, чтобы его рассмешить. Вспомнила тихие минуты в темноте, минуты краткого отдыха, когда она была одна, не в лавке, далеко от тётушки Фан. и могла дышать без страха. Но тикани не принёс удовлетворения, Ирин мысленно перенеслась в Синегард, в это грозное и неприветливое место, о котором, как ни странно, вспоминала с самым большим удовольствием. Она вспомнила, как вместе с Катей изучала книги в прохладных подвалах библиотеки, как наблюдала за ним. Вот он запускает длинные пальцы во взлохмаченную шевелюру и шуршит свитками. Вспомнила, как по утрам тренировалась с Дзяном в саду Наследия, слепое отражая его удары. Она исследовала каждую щелочку своего разума, вытащила на свет воспоминания, которых даже не осознавала. Те воспоминания, которые старалась забыть из страха, что они её сломают. Вспомнила, как впервые увидела Нейджу и все их встречи после. Видеть его было больно, очень больно. Когда-то они были такими невинными. Рин с тоской вспоминала его лицо, каким оно было всего год назад. Прекрасное, наглое и вызывающее отвращение одновременно, либо с довольной улыбкой, либо с нелепым оскалом, как у взбудораженного щенка. Но теперь она заперта здесь навеки. Остались только воспоминания и боль, ведь она никогда больше ничего не почувствует. Рин прокрутила в голове всю историю их отношений, с первой встречи в Синегарде до той секунды, когда клинок Нейджа скользнул по её спине. Вспомнила, как он был по-детски красив, а его высокомерное лицо, словно высеченное скульптором, одновременно и притягивало, и отталкивало. Вспомнила, как Синегард превратился из балованного наследника в закалённого постоянными тренировками солдата. Как они впервые дрались друг с другом в тренировочном бою и сражались бок о бок в битве, и вражда органично переросла в товарищество. Рин словно натянула потерянную перчатку, обрела вторую половинку. Он был намного выше её, и когда они впервые обнялись, Рин едва доставала макушкой ему до подбородка. А ещё она вспомнила его тёмные глаза в лунном свете в ту ночь у причала. Тогда Рин показалось, что Недж уже вот-вот её поцелует, а он вонзил ей в спину клинок. Так больно было перебирать эти воспоминания и унизительно осознавать, с какой готовностью она верила в его ложь. Рин чувствовала себя полной дурой, потому что доверяла ему и любила, считая, что после всего пережитого вместе в армии Вайшеры, она не безразлична Неджу, хотя на самом деле он просто манипулировал ею. в точности как его отец. Рин столько раз оживляла эти воспоминания, что они начали терять краски. Боль притупилась, а потом и вовсе ничего не осталось. Значение воспоминаний стерлось, а боль стала напоминать скуку. И тогда Рин обратилась к тому, что еще может причинить боль. Она поискала печать и убедилась, что та по-прежнему на месте, притаилась в глубинах разума и ждет. Ирин удивилась, что печать не пропала. Ведь это магия богини Нюйвы, а в чуло у Карихи нет связи с богами. Возможно, Дадзы принесла магию в этот мир и оборвала связь, а Ят останется, пока не умрёт змея. Ирин этому обрадовалась. Хоть какой-то способ развлечься и с кем-то поиграть, пофлиртовать для заключённых в одиночной камере и нож развлечения. Всё лучше, чем ничего. Что будет, если сейчас дотронуться до печати? А если Рин уже никогда не сможет вернуться? Теперь, когда ничто в реальном мире не могло её отвлечь, она может навеки застрять в пропитанной ядом лжи. Но это всё, что у неё теперь осталось. Она больше не может вернуться в реальность, есть только собственные застарелые воспоминания. Рин подалась вперёд и провалилась сквозь врата. Привет, сказала Алтан. Э, как это ты тут очутилась? Он стоял слишком близко, почти вплотную. Отойди, сказала она. Не прикасайся ко мне. А я-то думал, ты хочешь меня видеть. Проигнорировав её просьбу, Алтан взял Рин за подбородок и приподнял её голову. Что с тобой случилось? Меня предали. Меня предали. Передразнил он «Прекрати повторять эту чушь. Ты сама всего себя лишила. У тебя была армия, у тебя был Ле-Ян, весь юг был у твоих ног, только протяни руку, а ты все запорола, шелудивый кусок дерьма». «Почему ей так страшно?» Рин знала, что Алтан существует лишь в ее воображении. Она может его контролировать. Алтан мертв. «Прочь!» Он лишь придвинулся ближе. Рин охватила паника. Где его цепи? Почему он не подчиняется? Алтана наградил её издевательской улыбкой. Ты не можешь мне указывать. Тебя не существует, ты плод моего воображения. Милая моя, я у тебя в голове. Я это ты. И теперь у тебя остался только я. Здесь лишь мы с тобой, и я никуда не денусь. Тебе не нужен покой. Ты всегда хотела знать, что совершила и ответить за это. Не хотела забывать. Так что давай начнём. Алтан крепче сжал её подбородок. Признайся в том, что сделала. Я потеряла юг. Алтан влепил ей пощёчину. Рин знала, что это не настоящий удар, что всё это галлюцинации, но было больно. Она чувствовала боль, пусть и воображаемую. Норин решила, что заслуживает наказания. Ты не просто потеряла юг, ты его сдала. Меч же был у тебя в руках. Ты приставила к его коже меч. Достаточно было лишь нажать, и ты бы победила. Ты могла его убить. Так почему же не убила? Не знаю. А я знаю. И ещё один звенящий в ушах удар на сей раз в левый висок. Голова Рин мотнулась в сторону. Алтен схватил её за горло и внзил ногти в кожу. Гортань обожгло мучительной болью, потому что ты ни на что не способна, способна быть только чьей-то собакой. Тебе обязательно нужно лизать чьи-то сапоги. Урин заледенела кровь, не от осознания собственного ничтожества, а от подлинного неконтролируемого страха. Она не знала, куда это заведёт, не могла предсказать, какой фортель выкинет её разум. Ей хотелось всё это остановить. Не стоило тревожить печать. Ты слаба, выплюнул Алтан. Глупая, сентиментальная тродя, дрожащая от страха. Ты предала всех, потому что не могла выкинуть из головы школьную влюблённость. Неужели ты думаешь, что он тебя любит, что любил хоть когда-нибудь? Он снова занёс кулак. Печать задрожала. Обрыз Алтана подёрнулся рябью, как отражение в воде озера. потревоженная камнем. Потом Рин снова почувствовала вибрацию. Алтан исчез. А затем Рин поняла, что это не галлюцинации. Кто-то отбивал с ее лица камень, кусочек за кусочком. На третий раз вибрация началась у носа и прошла через все тело. Даже зубы застучали. Застучали зубы. То есть она пошевелилась, а это значит... Рин в четвертый раз ощутила дрожь. Камень раскололся. Рин свалилась с постамента и ударилась о каменный пол. Боль от ссадин в коленях была чудесной. Рин выплюнула изо рта тряпку. Вонючий и затхлый воздух в глубине горы показался восхитительным. Она больше не задыхалась. Все равно, что вынурнуть из воды во влажный воздух. Рин долго стояла на коленях, опустив голову, и просто дышала, наслаждаясь вкусом воздуха в легких. Она разогнула пальцы, прикоснулась к лицу, ощупала щёки. От полноты новых ощущений и способности шевелиться ей хотелось расплакаться. Великая черепаха, произнёс голос, которого она не слышала целую вечность. Похоже, кое-кто так и не научился медитировать. Через секунду глаза Рин привыкли к свету факела. Над ней возвышались две фигуры. Слева Дадзи А справа Дзян, покрытый с головы до пят серой пылью и улыбающийся во весь рот, словно они только вчера расстались. "У тебя грязь в волосах". Он наклонился, чтобы развязать ей ноги. "О, боги, да она повсюду. Придётся тебе, как следует, отмокнуть в ручье". Ринат пригнула от его прикосновения. "Не трогай меня. Всё хорошо, дитя". Он говорил так легкомысленно, как ни в чём не бывало. Рин потрясённо уставилась на него. Где он отсутствовал целый год, а как будто прошли десятилетия. Как он может вести себя так, словно ничего не случилось? Эй, Зян помахал рукой у неё перед глазами. Ты так и будешь здесь сидеть? Ты меня бросил, услышала Рин свой голос. Улыбка Зяна растаяла. Ох, дитя. ты избежал. Его виноватое лицо только больше злило Рин. Ей это казалось издёвкой. Цяну не удастся избежать этого разговора, как обычно. Он всегда уклонялся от ответственности, так хорошо притворяясь чокнутым, что все этому верили. Но на самом деле он не был безумен. Теперь Рин на это не купится. Ты был мне нужен, нужела Алтану. А ты просто просто «Я не мог спасти Алтана», — произнёс Дзян так тихо, что Рин едва расслышала. «Но мог бы спасти меня». Её голос дрогнул. Дзян выглядел потрясённым. В кои-то веки он не нашёл шутливого ответа, отговорки или возражения. Рин даже показалось, что он собирается извиниться. Но потом он наклонил голову на бок, и губы изогнулись в усмешке. «Зачем?» «Чтобы испортить тебе все удовольствие?» Когда-то шутки Дзяна раздражали, но были спасением в ужасных обстоятельствах. Когда-то только он умел ее рассмешить. А теперь перед ее глазами полыхнуло красным. Не задумываясь, Ирин бросилась на него, сжав пальцы в кулак. Дзяна мгновенно выпростила из рукава ладони и схватила Ирин за руку с неожиданной силой. Она и забыла, как силен Дзяна. Какая мощь скрывается под этой хрупкой и чудаковатой оболочкой. Её кулак остановился на полпути. Тебе будет лучше, если ты меня ударишь. Да. Честно? Ринхмура смотрела на него несколько секунд, тяжело дыша, а потом опустила руку. Ты избежал, сказала она. Обвинение было несправедливо, и это она знала. Но в глубине души она так и не перестала быть ученицей, и ей отчаянно была нужна его защита. «Ты ушел!» Ее голос дрожал, и Рин ничего не могла с собой поделать. «Оставил меня одну!» «Ох, Рин!» — сказал он уже мягче. «Ты думаешь, это место похоже на убежище?» Рин не хотелось его прощать, хотелось и дальше злиться. Она слишком долго лелеяла своё возмущение и не могла просто так с ним расстаться. Как никак её обманул человек, которым она восхищалась. Но ужасы каменной темницы были ещё свежи в памяти. Она только что освободилась, и ничто на свете не заставит её туда вернуться. Скорее она сбросится с обрыва. Так почему же ты это сделал? спросила она. Чтобы защитить тебя, защитить всех, кто был рядом. Прости, что не мог придумать ничего получше. На это у неё не было ответа. Слова Дзяна её ужаснули. Если он считает этот кошмар лучшим выходом, тогда чего же он боится? Прости, дитя. Дзян раскинул руки в примирительном жесте. Мне правда очень жаль. Рина отвернулась и покачала головой, прижимая руки к груди. Она не могла так легко его простить. Нужно время, чтобы гнев постыл. Арин не хотела смотреть зяню в глаза и была рада тому, что в тусклом свете факела он не увидит её слёзы. Так что же изменилось? спросила она, вытирая щёки. Твоя печать разрушается. Ты не боишься того, что может прорваться через неё наружу? Я в ужасе, признался Зян. И понятия не имею, к чему может привести моя свобода. Но если я замурую себя здесь, ничего не решится. История так или иначе должна закончиться. История и закончится, сказала Дадзы, которая до сих пор молча наблюдала за их перепалкой, скривив губы. Теперь же её ледяной голос словно ножом разрезал воздух, так, как и всегда должна была. Дзен положил руку Рин на плечо. "Идём, детя." Посмотрим, как изменился мир в моё отсутствие. И он снова протянул ей руку. На этот раз Рин её приняла. Они подошли к выходу, к кругу ослепительного света. Белизна снега под ярким солнцем причиняла страшную боль, но Рин наслаждалась резьью в глазах, как и ветром, кусающим щёки, и камнями сталым снегом под ногами. Она открыла рот и глотнула полные лёгкие ледяного горного воздуха. Он был вкуснее всего на свете. Придётся идти пешком, сказала Дадзы. Мы же не можем улететь на дирижабли. Пойдём пешком, пока не раздобудем лошадей. Рина глянулась на неё и удивлённо заморгала. Старуха и стыка не пропала. Лицо Дадзы помолодело на несколько десятилетий. Исчезли морщины вокруг глаз, кожа у выбитого глаза разгладилась, все шрамы исчезли. О глазное яблоко чудесным образом восстановилось. Дзян тоже выглядел бодрее, чем когда-либо, не просто моложе. Это не было бы чем-то необычным. Дзян всегда казался человеком без возраста, живущим как будто вне времени и пространства. Но сейчас он стал крепче, сильнее, и взгляд изменился. Пропала прежняя чудаковатость и смешливость, он стал серьёзным и сосредоточенным. Этот человек сражался в опиумных войнах и правил империей. Что-то не так, спросил он. Щюри Сирин покачала головой. Всё нормально. Я просто Где солдаты Неджи? Дэдзу повела плечами. Я разобралась с ними, как только они доставили тебя к горе. А ты не могла освободить меня немного пораньше, возмутилась Сирин. Дэдзу удостоила её ледяной улыбки. Мне казалось, ты должна меня понять. В ту ночь они устроили привал в маленькой пещере у подножия горы. Напевая себе под нос, Дян взялся разводить костёр. Дадзи скрылась в лесу, а 20 минут спустя вернулась со связкой мёртвых крыс и освежевала их кинджалом. Рин привалилась к дереву, стараясь не закрыть глаза. Нелепость этой сцены позабавила бы её, если бы у неё остались силы. Она сидела у кастра с двумя самыми могущественными людьми в неканской истории, которые для большинства неканцев существовали только как персонажи театра марионеток, и смотрела, как они готовят ужин. Любой другой на её месте разинул бы рот от удивления и восторга. Но Рин так устала, что не могла даже думать. Спускаться было не трудно, но гора её опустошила. Рин чувствовала себя так, будто с трудом выжила, упав в водопад. Она почти проваливалась в сон, но тут Дзян ткнул ее палочкой в живот. Она подскочила. «В чем дело?» Он снова ткнул ее палочкой. «Ты что-то притихла!» Рин потерла бок. «Мне просто хочется хоть секунду посидеть спокойно. Можно?» «А теперь ты грубишь!» Рин подняла вялую руку и хлестнула его по голени. Дзян и бровью не повел, только придвинулся ближе. Нужно обсудить, что делать дальше, она вздохнула. Говори. Дадзы рассказала мне только самую суть. Он потёр ладони и вытянул их над огнём. Нелёгкий денёк выдался. Это точно, пробормотала Рин. Но насколько я понимаю, вы раскололи страну пополам. И я не виновата. Я знаю. Эньвайшра всегда был кровожадным годёнышем. Цзян подмигнул ей. Так что будем делать? Сравнивай морлонг с лицом земли. Ринн на мгновение уставилась на него, ожидая, что он хихикнет, но вдруг поняла, он не шутит. Он пристально смотрел на неё. Ринн понятия не имела, на что способен этот новый Цзян, но его слова лучше было воспринимать всерьёз. "Нет", ответила она. "Сначала нужно туда проникнуть, а не кое-кого захватили". кого? Её якорь. Помешалась Дадзы, сидящая с другой стороны костра. "У неё есть якорь?" поднял бровь Дзян. "И давно? Почему ты мне не сказала?" "Я всего несколько часов назад вытащила тебя из камня", ответила Дадзы. "Но это важно", катый буркнула Рин. "Чен Катай. Он был на моём курсе в Синегарде. Найдже взял его в плен в Тикане, и мы должны его вернуть". А я его помню, Дзен потёр подбородок. Тот тощий паренёк, большие уши и шевелюра как лесная чаща, и слишком умён. Он самый. А в республике знают, что он твой якорь, спросила Дадзы. Нет. Не считая Чахана, все, кто об этом знали, погибли на озере Боян. Думаю, никто не знает. И у них нет причин его пытать. напирала Дадзы. "Найдже, не станет этого делать. Они же друзья. Друзья не бомбят своих друзей из дерябляй", заметил Дзян. "Но Катай жив", в отчаянии выкрикнула Рин. "И мы первым делом должны его вытащить". Дзян и Дадзы обменялись долгими многозначительными взглядами. "Пожалуйста", прошептала Рин. "Я соглашусь с вашим планом, но мне нужен Катай, иначе от меня не будет никакого толка". Мы его вернём, заверил её Дзян. А армию ты сумеешь собрать? додзы фыркнула. Рин снова вздохнула. Мои войска выдали меня республике, а главнокомандующий наверняка предпочёл бы видеть меня мёртвой. "Перший вам", сказал Дзян. "Да уж", согласилась Ирин. "Так кто же командует армией сопротивления?" Калица и Южан. Значит, с ней нам и нужно иметь дело. Расскажите мне, кто там заправляет. Если поспать всё равно не удастся, решила Рин, можно и поболтать. Основные войска подчиняются наместнику провинции Обезьяна Лиу Гужубаю. Ян Судзы командует Железными волками. Войска, состоящие из бывших бандитов, подчинялись Малььену, пока тот не умер. Его сменил Джу Дэн. Они были верны мне до определённого момента. пока не решили, что могут обменять меня на амнистию. Э, кто же возглавляет армию? У Жубай, конечно же, и Судзы. Я снам, гден несколько секунд размышлял, а потом радостно добавил. Естественно, придётся всех убить. Что что? Он прислонился к бревну, вытянув ноги и закинув одну на другую. «Убей их, как только с ними встретишься. Убей, пока они спят. Иногда это проще, чем победить в бою, хотя производит на людей плохое впечатление. Ну и что с того?» Рин уставилась на него, не веря своим ушам. Трудно сказать, что поразило ее больше. Само предложение или будничный тон. Тот дзян, которого она знала, ради забавы пускал пузыри из тростника у ручья. Этот же дзян... обсуждал убийство, словно пересказывает рецепт каши. А что по-твоему случится, когда ты вернёшься, спросила Дадзы. Не знаю, но вдруг они поймут, что во мне нуждаются. Рин особенно об этом не задумывалась. Она почему-то решила, что сумеет склонить их к своей точке зрения, и всё наладится. Ведь теперь они знают, что она была права насчёт республики. Однако, поразмыслив, Рин поняла, что её пристрелят, стоит ей появиться в поле зрения. Какая же ты глупышка, сказал Дзян. Это так мило. Невозможно воевать сразу на всех фронтах. Дадзина садила освежёванных крыс на тонкую ветку и установила над потрескивающим пламенем. Как только в твоих рядах назревает недовольство, нужно заглушить его в зародыше. И при необходимости применить силу. Так вы и поступали, спросила Рин. "О, да", радостно откликнулся Цзян. "Постоянно, естественно, публичными казнями распоряжался я. Жеги достаточно было назвать имя, и я спускал на человека своих тварей, которые обгладывали его с головы до пят. После такого зрелища мало кто пытался нам перечить". Он кивнул в сторону Дадзы. А она занималась теми случаями, когда нужно было все сделать тихо. Хорошие были времена. «Но люди вас ненавидели», — сказала Рин. Она мало знала о правлении Триумвирата, за исключением того, о чем рассказывал Вайшра, однако помнила, что почти все их ненавидели. Правление Триумвирата держалось на чистой жестокости. Никто их не любил, но все боялись. После исчезновения Жиги 12 наместников не сместили Дадзы с трона только потому, что слишком сильно ненавидели друг друга. Тебя всегда будут ненавидеть элиты, имеющие собственные интересы, сказала Дадзы. Это неизбежно, но мнение элит роли не играй. Имеет значение лишь мнение народа. Преврати себя в легенду, и смерть врагов станет частью этой легенды. Когда вся кансофт окажешься так далеко от реальности, что тебя невозможно будет судить по её законам, ты превратишься в неотъемлемую часть нации, и тебя будут любить, что бы ты ни делала. Похоже, ты недооцениваешь народ, заметила Рин. В каком смысле? В смысле, никто не становится легендой за одну ночь. Люди не слепы, и я бы ни за что не стала поклоняться такому правителю. А разве ты не поклонялась алтану, спросила Дадзы. Дзян присвистнул. Удар ниже пояса. Отвали, буркнула Рин. Дадзы лишь улыбнулась. Людей притягивают те, кто обладает властью, и они ничего не могут с собой поделать. Власть обалстительна. Воспользуйся ей, покажи её, и народ последует за тобой. Я не стану никого принуждать. Правда? Дадзы вскинула голову. А как же ты заполучила войска Малььена? Позволила ему умереть? Позволила, уточнила Дадзы. Ладно, я убила его. Произносить это вслух было так приятно, Ирин повторила. Я убила его, и не жалею об этом. Он был дерьмовым командиром, паршиво обращался со своими людьми, унижал меня, и мне нужно было убрать его с дороги. А к другим это не относится. не сдавалась Додзы. Рин задумалась. Насколько трудно будет убить всё руководство коалиции Южан, Судзы, Гужубая и Лиудая. Она обмозговала детали. Как насчёт охраны? Сумеет ли она убить всех разом, чтобы они не успели предупредить остальных? Ирин с ужасом поняла, что больше не думает о том, следует ли это делать, а думает лишь о способе. Страной не может править совет, сказала Дадзы. Вся наша кровавая история это доказывает. Ты же видела совет наместников и понимаешь, что они не готовы и пальцем пошевелить. А знаешь, как начались войны за наследие красного императора? Один из любимых генералов императора потребовал, чтобы соперник отдал ему музыкантов из глухостепи, захваченного во время приграничного набега. Соперник отправил ему музыкантов, но сломал все инструменты. В отместку генерал убил музыкантов, и это положило начало почти столетней войне. Вот к чему ведёт правительство, состоящее из разных фракций. Избавь себя от головной боли, дитя. Убей всех соперников. Но это неправильно. Рин помолчала, пытаясь разобраться, что на самом деле стоит за её возражением. Почему так сложно вести этот спор? Они этого не заслужили. Одно дело, если бы они были республиканцами, но ведь они сражаются за юг. Неправильно вот так. «Милая моя девочка», — глубоко вздохнула Дадзи, «хватит притворяться, что тебя волнует этик, и это так нелепо. В конце концов, ты признаешь, что стоишь выше справедливости. Правила морали к тебе неприменимы». Она отвернулась и пошевелила нанизанных крыс, повернув их непрожаренные животы к огню. "Поимей наконец. Если хочешь командовать, придётся действовать решительно. Ты больше не ребёнок и даже не просто солдат. Ты собираешься занять трон, и на твоей стороне бог. Ты хочешь получить всю армию под своё командование, всю эту страну. Так возьми". И каким же образом устало произнесла Рин. Дадзай и Дян переглянулись. Рин не поняла значения этого взгляда, но он ей не понравился. В нём были тайные и незнакомые воспоминания из прожитых вместе десятилетий. Ирин вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, сидящей между ними, крестьянкой из тесавшейся среди легендарных правителей, смертной среди богов, совершенно неопытной и не на своём месте. Это легко. Наконец сказала Дадзы: "Мы заберём твой якорь, а потом пробудим свой".